Глава 12 Последний долг покойному был отдан, многочисленные добрые друзья, выразив соболезнования, разъехались, и Солону осталось лишь одно — перетряхивать мучительные воспоминания. Отрешившийся от действительности, он пробивал свое душевное оцепенение лишь изредка и ненадолго, если того требовали домашние мелочи, от которых нельзя было отмахнуться. Например, старик Джозеф являлся к нему и спрашивал, неугодно ли будет мистеру Барнсу взглянуть, какого славного же ребёночка принесла гнидая кобыла Бесси. Или Изобель входила в отцовский кабинет, чтобы предложить выпить чаю. Время от времени Солон бродил по саду или отправлялся к Леверкрик, но очарование пейзажа только острее давало ему почувствовать, что Стюарт, павший жертвой собственной глупости, уже никогда не будет здесь гулять. Постепенно, впрочем, к Солону возвращалось осознание, что рано или поздно придется ему вернуться в банк, возобновить выполнение своих обязанностей. Даже мысль эта вызывала отвращение. Сам институт банка представлялся, теперь Солону был создан, чтобы с холодной расчетливостью искать личные выгоды. О, как растлевает людей корыстолюбие! Как оно разрушительно! Как несовместимо с нормальной человеческой жизнью! И ведь он, Солон Барнс, виноват ничуть не меньше остальных. Он сидел с мошенниками за одним столом, равный им по статусу. Тоже член Совета директоров. Он, если не продвигал, так одобрял их безумные схемы накопления капиталов, словно забыл, что деньги тянут за собой излишнее роскошество и удовольствие. А не они ли затуманили взор Стюарту? Не они ли сгубили его мальчика? Солон припомнил пассаж с квакерской веры и практики. «Когда богатство, накопленное удачей и трудолюбием родителей, превышает разумные пределы, скольчасто оно оказывается гибельным для детей, ибо побуждает их попирать истину и алкать себе привилегии противных нашему учению, а порой и толкает на аферы, кои несут непоправимый ущерб всем их земным делам, а то и вынуждают напрочь позабыть о святом деле спасения души». И еще. Кто разбогатеет, тот впадет в соблазн и искушение, избившись с истинного пути, указуемого верою, подвергнет себя многим бедам. Знакомые эти слова приобрели теперь новый смысл и, казалось, потребовали от конкретных действий. Неделей позже он поехал в Филадельфию. Пройдя по Маркет-стрит и остановившись возле внушительного здания, где помещался торгово-строительный банк, Солон припомнил, как на заре карьеры это учреждение представлялось ему по природе своей почти равным церкви. Собирание и сохранение собственности он совсем юноша мнил тогда делом для человека самым естественным и полезным. Не видел противоречия высоконравственным принципам в том, чтобы наживать деньги и управлять ими с целью обретения материальных благ или получения услуг. Ибо всякий, кто рачителен со своими капиталами, кто употребляет их на воспитание и образование детей своих, на помощь людям менее удачливым и дальновидным, автоматически считается человеком, который живет по христианским заповедям. А поскольку христианские заповеди от Господа Бога, значит накопление, сохранение и приумножение капиталов и есть служение Богу. Следовательно, необходимы крупные учреждения, где можно осуществлять такую деятельность, Ну а служащие этих учреждений в известном смысле, наверное, первосвященники для прочих людей. Хм. Уилкерсон, Бейкер, Сэй, Эверард, сейблворс Это они-то первосвященники? Возможно, тогда в юности Солон столь радикальных выводов и не делал. Грань между двумя частями этого силогизма была очень тонка. Зато теперь он избавился от всех колебаний, и порог переступил исполненной решимости. Изначальным его намерением было направиться прямо в свой кабинет и составить памятку для человека, которого возьмут на его место. Далее Солон хотел присутствовать на очередном заседании Совета директоров. Он знал, что заседание состоится именно сегодня. Пока он спешил укрыться в стенах кабинета, ему попались несколько подчиненных. Все они приветствовали Солона с некоторым смущением, в том числе и его ассистент. По нервозности молодого человека Солон понял, каких масштабов достигла шумиха о событиях в семье Барнс. Отворив дверь в переговорную, Солон замешкался. Все встали с мест, чтобы приветствовать его. Ему явно сочувствовали. Его мужеством восхищались. Еще бы, Солон Барнс появился на службе всего через неделю после похорон сына, однако всех смутила напряженность в бледном его лице. Он застыл в дверях. Рослый мужчина крепкого телосложения, голова идеальной формы, глаза ясные, сероголубые, живое воплощение основательности, надежности, добродетели. Всем присутствующим Солон Барнс казался таким бастионом, в стенах которого еще живы и почитаемы основы прежнего, куда более справедливого миропорядка. Не зря ведь этот человек устоял, не запятнал себя безудержным накопительством, в водовороте которого завертела остальных. Однако с Солоном Барнсом произошла перемена. Осунувшийся, постаревший, он являл теперь железную твердость, какой раньше за ним не водилось. Вот он поднял правую руку, словно требуя полного внимания, словно предупреждая «Обойдемся без дежурных соболезнований» и заговорил. «Джентльмены, я приехал нынче в первую очередь для того, чтобы объявить о своем намерении уйти с должности казначея». На лицах слушателей отразились удивления и непонимание. «Знаю, для вас это неожиданно», — добавил Солон. «Вероятно, вы хотите объяснений. Я готов их дать». Мой уход не связан с проблемами, которые обрушились на мою семью. Причина в другом. Я давно уже хотел высказать то, что вы сейчас от меня услышите. С самой кончины Эзры Скидмара политика банка изменилась, особенно в отношении с суд. Изменилась в худшую сторону столь существенно, что я просто обязан выразить свой личный протест. Не потому, что я блюду собственные финансовые интересы, а потому что мне не небезразличны интересы всех наших акционеров и вкладчиков. «Тебе, мистер Эверард», — обернулся к названному джентльмену Солон, «известно, как, впрочем, и всем присутствующим, что я не раз и не два выражал тревогу по поводу кредитной политики банка. Огромные суммы выданных с суд ставили под удар его надежность и само существование. Кроме того, мне претил фаворитизм, проявленный к отдельным клиентам», и ни на чем не основанная уверенность в их кредитоспособности, равно как и в надежности предоставленного ими обеспечения. Но опять же, как вам известно, мое мнение игнорировали, что месяц назад чуть не привело к приостановке деятельности банка. Члены совета директоров начали переглядываться, но никто не проронил ни слова. Солон выдержал паузу и продолжил. Вот мое признание, джентльмены. Это я сообщил в Министерство финансов, какие здесь творятся дела. И не жалею об этом. Считаю, что поступил правильно. Торгово-строительный банк – учреждение, давно зарекомендовавшее себя как надежное. Не годится руководить им к выгоде горстки дельцов, которые готовы довести его до краха, так что мелким вкладчикам придется расплачиваться за их комбинации, или точнее преступные аферы. Прислушавшись к своей совести, я встал на стражу интересов незащищенного большинства. «Да полно вам, мистер Барнс!» — перебил громила Уилкерсон, на мгновение прекратив ерзать в кресле. «В наших грозбухах не числится ни единой суды, которая не имела бы солидного обеспечения». «Не сомневаюсь, мистер Уилкерсон, ведь банк потребовал от заемщиков дополнительного обеспечения, принужденной к тому недавней правительственной ревизией. Однако я не желаю вновь пережить ситуацию вроде той, что возникла месяц назад». Вдобавок, я лично уже не заинтересован в накоплении капитала и потому могу не продолжать службу на этом поприще. Потрясённое как неожиданностью заявления так и его убедительностью. Кто бы мог подумать, что Барнс на такое способен. Директора переглядывались, пока Бейкер не потёр лоб и не попробовал оправдаться. «Мистер Барнс, вы, вероятно, не в курсе, что очень многие банки в нашей стране придерживаются точно такой же политики». «Я состою в советах директоров еще ряда банков и могу вас уверить, что торгово-строительный подвергается не большей опасности краха, нежели само Министерство финансов США». «Однако же, мистер Бейкер», — не растерялся Солон, «платежеспособность нашего банка восстанавливала именно Министерство финансов. А если прочие банки и впрямь придерживаются той же политики, какой придерживались мы, итогом неминуемо будет финансовый кризис по всей стране». Так уже случалось, и наш народ не застрахован от новой катастрофы. Остальные члены совета директоров были слишком обескуражены, чтобы взять слово. Если они излились на Солона, их гнев и возмущение отчасти улеглись, стоило вспомнить о постигшем его ударе. Эверард, который столько лет работал бок о бок с Солоном, даже ощутил нечто похожее на укол совести. Уже начал обдумывать, какой бы фразой разрядить обстановку, но тут Солон снова заговорил. Как вам известно, я принадлежу к обществу друзей. Мания накапливать материальное благо, что руководит сейчас слишком многими, нашей вере противна, ибо неисчислимы развращенные алчностью. В одиночку противостоять этому злу нелегко, да и неэффективно. Но я, по крайней мере, могу прекратить свое участие в делах, которые считаю безнравственными и чреватыми». Мертвая тишина повисла в комнате. Потом Солон сказал в заключение, «Джентльмены, на моем рабочем столе вы найдете памятку, касающуюся незаконченных операций в вверенного мне отдела. Если вам понадобится любая дополнительная информация, безо всяких колебаний приезжайте с вопросами ко мне на дом. А сейчас прощайте». И, поклонившись, он вышел и закрыл за собой дверь. Тут-то и поднялся гвалт, словно при строительстве Вавилонской башни. «Да он не в своем уме!» — воскликнул Уилкерсон. «Это на него семейная трагедия так повлияла», — констатировал Бейкер. «Не столько сама трагедия, сколько шумиха вокруг неё оправил Сей. «Мне лично жаль Барнса». «Удар был для него слишком силен, это к лучшему, что он уходит», — добавил Бейкер. А Уилкинсон подхватил. «Да, так действительно лучше. Только вот что я вам скажу. Второго такого казначея у нас уж не будет» он во многом прав произнес эверард смущенное обвинениями солона проблема лишь в одном по нашим временам очень уж высоко он планку морали держит